залитое лаком, подобие получеловеческого уха, натешая на белом синтетическом свитере рыжие бородавки. Однако торговля с обшарпанного этюдника, позаимствованного для службы прилавком и в целях антуража у кого-то из дальних приятелей, разумеется, кончилась ничем. Теперь остатки товара, завернутые в старую, бересты, засохшую газету, валялись под кроватью, и неудавшийся дизайнер не выказывал ни малейшего намерения взяться за что-нибудь еще. Из всего семейства только Марина не оставляла надежды и усилий пробиться в люди. Нина Александровна не успела оглянуться, как дочь из белокурого упитанного подростка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 В помещении не было ничего, кроме громадных пластиковых кубиков, вперемешку с полуразвалившимися картонными коробками из-под аппаратуры. поллитровых банок со спекшимися окурками до облезлого кронштейна, где висели, напоминая подушки с рукавами, квадратные дамские пиджаки.